Глава восьмая. Достижение в королевском бизнесе. Занимаясь королевским бизнесом, вы станете мультимиллионером и обретете все добродетеля, сокровища и силы. В жизни не будет нехватки ни, ни в чем, каждую секунду при каждом дыхании, при каждой мысли обретение несметных сокровищ. Душа освободится от желаний. Ощущение внутреннего развития, состояние всегда будет радостным. Вы будете считать каждую душу родной. Внутри, в проявленной форме, будут такие чистые чувства и добрые пожелания каждой душе. Да будут все эти души всегда счастливыми и спокойными. Вы сами станете воплощением счастья какими бы ни были кармическая история, роль, привычки других, но благодаря свету и силе знания вы, что бы ни увидели, что бы ни услышали, с кем бы ни соприкоснулись, будете в каждом действии оставаться отрешенным и любящим. Отречение на это небольшое время создаст вам судьбу навсегда. Важно осознать именно эту цель – Благодаря этому обретается счастье. Самое большое сокровище в жизни – это счастье. Нет счастья – нет жизни. Только сейчас можно обрести неприходящее сокровище – счастье. Вы будете обладать хорошей концентрацией, поэтому будет сила принимать решения, сила поглощать и сила встречать всё лицом. Вы хорошо будете понимать свою собственную роль – и роль других. Вы будете всегда сторонним наблюдателем. Будете смотреть на каждое действие и ситуацию, понимая три аспекта времени. Поэтому не будет вопросительного знака. Всегда будет точка. Ни одна ситуация не вызовет у вас восклицания, что же случилось, почему случилось. Нет. Всегда ничего нового. Однако... Достижения возможны только если есть осознание ценности духовного знания. Басня Крылова Петух и жемчужное зерно. Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно и говорит: куда оно? Какая вещь пустая? Не глупо ли, что его высоко так ценят? Я бы право был гораздо более рад зерну ячменному. Оно не столь э, хоть видно, э, досытно. сытно. судят точно так. В чем толку не поймут, то все у них пустяк. Основа для того, чтобы с легкостью произвести любое преобразование – это сила осознания. Пока не пришла сила осознания, нет и практического опыта. А пока нет опыта, не будет воодушевления, энтузиазма. Когда же сила осознания приносит опыт, тогда мы начинаем прилагать усилия, чтобы двигаться по духовному пути. Сила осознания меняет характер. Меня характер – Мы меняем жизнь. Дарите всем счастье и принимайте счастье. Наш Всевышний Отец – океан счастья. Нам надо стать такими же, надо отшагнуть от мира страданий и даже в мыслях никому не причинять страданий и не принимать страдания. Если вас хоть немного задело что-то, связанное с другими, будет сказано, что вы приняли страдания. Если кто-то даёт, не берите. Это в ваших руках. А не так, что кто-то даёт страдания, а вы говорите, что я могу поделать. Проверяйте, что брать, а что не брать. В том, что именно, нужно стать разумным, и вы станете воплощением счастья, дарителем счастья. Основа состояния – это сознание. Поэтому пусть всегда... Сохраняется сознание счастья. Духовное счастье не приходящее. Органы чувств и сами приходящие. Поэтому и счастье, обретенные с их помощью, тоже будут приходящим. Поэтому важно обрести духовное счастье. Тогда не сможет возникнуть и следа страдания. Если кто-то другой дает вам страдания, не берите. Пусть девизом вашей жизни станет «Дарить счастье» и «Принимать счастье». Если кто-то дал страдания, преобразите его и дайте счастье. Сделайте и ту душу счастливой. Притча обрести счастье Одна очень старая легенда рассказывает о том, что жили в давние времена на Земле два человека, которые были очень счастливы друг с другом. Они были довольны тем, что у них есть, и делили между собой эту радость и счастье. Однажды они прочитали в очень старой книге, что есть на земле где-то за 3-9 земель, а может быть и на краю света одно место, где живет необыкновенное счастье. Они решили обязательно найти это место. Путь был длинным и долгим и полным всяких преград. Они уже перестали понимать, сколько времени находится в дороге, но сдаваться не хотели и шли дальше. И когда силы уже почти покидали их, увидели они дверь, которая была описана в той старой книге. За этой дверью, именно за этой дверью находится оно, то большое счастье, цель их надежд и поисков. Они потихоньку постучали в дверь, и дверь вдруг открылась. Они вошли. И что же они видят? Они находятся в своем доме. В конце такого длинного пути они пришли к себе домой. И они поняли, наконец, место, где царит большое и неповторимое счастье, там, где люди делают друг друга счастливыми. Рецепты счастья. Чтобы оставаться постоянно счастливым, усвойте правила: Не перенимайте ничьих слабостей и не говорите о них. Не думайте слишком много, особенно о пустяках, и вы будете счастливы. Только принадлежа Богу, можно обрести счастье. Человеку может дать только временное счастье. Быть с Богом – это единственный метод быть счастливым в этом беспокойном мире. Любить Бога – простой способ избавиться от слабостей и быть счастливым. Счастье – способность создавать возвышенные мысли, которые делают ум и интеллект сильным. Без чистоты счастье невозможно. Только Бог может подарить истинное счастье. В счастье всегда покой. Где печаль, там беспокойство. Счастливый нравится самому себе, и его любят все. Ради чего нам нужна встреча с Богом? Ради счастья. Создавайте сильные мысли о счастье, тогда тело и ум всегда будут счастливыми. Счастье и честность идут вместе. Чем больше вспоминаете Бога, тем больше счастья. Жизнь в грехе не делает человека счастливым. Станьте чистым, и вы обретете счастье. Чтобы быть постоянно счастливым, откажитесь от желания слушать о себе хвалу. Счастье развеивает усталость. Счастье – ваша личная собственность. Охраняйте эту собственность. Чтобы стать счастливым, необходимо быть мудрым. Имейте цель. Мои слова – Мысли, поведение должны приносить другим счастье. Истинный бизнес – делать других счастливыми. Кто остаётся за пределами вопросов, тот постоянно счастлив. Вызов в том, чтобы оставаться счастливым, несмотря ни на какие препятствия. Какими бы ни были обстоятельства, никогда не теряйте счастье. Чтобы дать развод печали, всегда держите при себе сокровище счастья. Там, где есть привязанность, счастья нет. Следовать советом Бога быть счастливым. Счастье видимо. Оно обязательно проявляется в наших действиях и в поведении. Сейчас время накопить счастье. Всегда питайте счастьем и угощайте им других. Куда бы вы ни ступали, оставляйте там счастье. В ответ вы получите много счастья. Быть всегда счастливым? Это и есть духовность. Счастливому человеку никто и ничего не может противостоять. Счастье, когда Бога чаще благодаришь, чем просишь. Считайте препятствия игрой, и вы станете воплощением счастья. Кто регулярно съедает питательную дозу счастья, всегда здоров и жизнерадостен. Быть счастливым – это и значит жить. Счастье пропорционально добру, которое вы отдаете этому миру. Научитесь говорить с собой, и будет сохраняться бескрайнее счастье. Счастье обладает силой изменять даже самые, Безнадежные ситуации. Счастье в праведности. Создавайте мысли о счастье. Мы становимся теми, о чём думаем. Мысли о счастье как раз и создают счастливую жизнь. Счастье возможно только тогда, когда человек знает свою настоящую цель и имеет любовь к Богу. Если есть счастье, есть всё. Если нет счастья, нет ничего, даже если на ваших банковских счетах миллиарды. Осознайте, я ребёнок вечно счастливого Высшего Отца, и вы наполнитесь счастьем. Мысли о счастье Снова и снова создавайте мысли о счастье. «Я – счастливая душа. Моё лицо сияет от счастья. Я – сокровищница счастья. У меня счастливая судьба. Я хожу со счастьем, ем со счастьем. Гуляю, делаю работу со счастьем. Я со счастьем держусь за руку всемогущего Отца». Я со счастьем и огромной любовью вспоминаю моего всемогущего отца. Я счастлив, что Бог – мой отец и мать. Отец дарит мне каждый день столько счастья. Я получаю от отца покой и счастье. Я счастлив, когда вместе с отцом нахожусь в нашем доме, мире тишины, покоя и безмолвия. У меня роль счастья. Я счастлив, что Бог подарил мне так много силы. Я погружаюсь в волны покоя, радости и счастья. Сейчас я осознаю и создаю свою роль для вечности. И моя вечно счастливая судьба сверкает передо мной. Я постоянно изливаю счастье на души моих братьев. Мои чистые мысли, слова и действия – Приносят счастье всем. Нет никого счастливее меня. Я самый счастливый в этом мире. Пища, которую я готовлю, наполнена счастьем. Я со счастьем предлагаю пищу Богу. Я излучаю энергию счастья. Я наполняю этот мир счастьем. Я делаю других счастливыми. Я делюсь счастьем с другими. Я богатый, здоровый и очень счастливый. Мои глаза излучают счастье. Я проживаю каждое мгновение со счастьем. Я счастлив, когда помогаю другим. Каждая клетка этого тела излучает счастье. Я цвету от счастья, дарю этому миру счастье. Моя жизнь наполнена счастьем. Делюсь этим чувством с другими. Я дарю всем счастье. И я счастлив, что живу в этом мире. Не нужно заучивать эти мысленные наизусть повторять как молитву или мантру. Выберите те мысли, которые вам особенно по душе. Достаточно двух или трех. Напоминайте их себе как можно чаще. Зов времени. Сейчас крайне важно каждому из нас открыть и понять, свою истинную сущность, свою изначальную природу и понять время. Если мы не делаем что-то вовремя, в душе возникает тяжесть. Чем чаще это происходит, тем больше тяжести в душе, тем меньше точного понимания жизни. Тяжесть в душе не даёт ощущать лёгкость и не даёт летать. Мы не сможем наслаждаться жизнью. Поймите время. Меняться нужно прямо сейчас. Мы пришли к такому критическому состоянию, когда наши знания о материи просто необходимо дополнить духовным образованием. Если бы каждый человек стал воплощением хотя бы одной заповедей любой из религий, однажды юноша спросил Святого Отчи, в мире столько страданий, как мне спасти этот мир? «Установи мир в своей душе, и многие спасутся вокруг тебя», – ответил мудрец. «Через самопреображение к преображению мира – это зов времени. Кажется, что это неправдоподобно и невозможно, но для человека нет ничего невозможного. Ему нужно только захотеть. Если он захочет, то сможет». Так же, как гусеница превращается в прекрасную бабочку, так и человек может полностью измениться. Даже несмотря на свои слабости, негативные и порочные привычки, человек может преобразить себя через духовные знания, через положительные мысли и духовные силы. Каждый из нас мечтает о покое, любви и гармонии. Поэтому всем Сегодня необходимо образование, основанное на универсальных духовных ценностях. когда мир снова наполнится добродетелями всех нас. Добродетельные люди постоянно счастливы, потому что каждый добродетель сама по себе приносит награду, она даёт силы. Наша совесть спокойна, мы удовлетворены. Это самая большая награда. Большая часть наших несчастий, страданий, болезней является результатом нарушения духовных законов или совершения отрицательных поступков. Чтобы быть здоровым и счастливым, человеку нужно самому выработать правильные отношения и взгляд, думать и поступать положительно и воспитывать в себе нравственные качества. Чтобы обрести истинную систему ценностей, выработать правильный образ жизни, действий и поведения, человеку нужны правильные убеждения, благородные устремления, чистые и устойчивые чувства, положительные мысли, доброжелательность ко всем и добрая воля, решимость стать хорошим и нести всем добро, видеть в других только хорошее помнить о том, что, несмотря на плохие поступки других, мы должны оставаться хорошими и добрыми, внимать голосу совести. Суть духовного образа жизни можно описать тремя словами. «Пусть в сердце будет честность, в делах – прозрачность, а в нашем стиле жизни – простота». Если все внесут этот девиз в свою жизнь – Это будет на благо всему миру и всему человечеству. Тогда не придется искать мир и гармонию. Мир и гармония воцарятся сами. Притча наставления Однажды учитель давал наставление ученику. Не нужно искать клад ни в недрах земных, ни на дне морском, ни в высоких горах, ни в темных пещерах. Самое ценное всегда лежит в сердце человеческом. Но часто люди не замечают ценного ни в близких, ни в самих себе. Отыскавший клад своего сердца станет богаче самого богатого богача, а отыскавший клад в сердце ближнего станет счастливей самого счастливейшего из всех людей. Тот же, кто и клад своего сердца откроет и в сердце ближнего ценностью глядит, Тот благостен будет во всех своих помыслах, делах и начинаниях. Время изменить себя. Время заниматься королевским бизнесом только сейчас. И это время проходит. Спасибо вам, дорогие читатели, дорогие слушатели. От всей души желаю вам процветания и многомиллионных доходов в королевском бизнесе. С Богом возможно все.